Глава 6. Ангелина. Я рассматривала толпящихся людей на улице и заметила Вихрова. Он помогал спасателям вытаскивать пострадавших из покорёженных автомобилей. Таких мельчиков, как он, было немного, и этот жест со стороны мужчины в моих глазах приравнивался чуть ли не к героическому поступку, потому что я бы никогда на такое не отважилась. А может быть, причина его помощи этим людям как раз заключалась той самой аварии, которая унесла жизнь его супруги и матери Ника. И мама вышла замуж ещё? до меня далёким эхом донёсся заинтересованный голос Ника. Что? я перевела на него взгляд. Ну, мама твоя вышла замуж, родила тебе сестру? спросил он. Нет, я покачала головой и полностью переключила внимание на Ника. По-видимому, домой я сегодня попаду поздно вечером, испушатновшимся сознанием, что за маской столичного сноба вполне мог скрываться не такой уж и плохой человек. Вехров помогал пострадавшим наравне с другими людьми и спасателями, доставал пассажиров из покарёженной маршрутки. Да, он уделял не так много времени и внимания своему ребёнку, но разве малодушный слабак ринулся бы в толпу на подмогу? Лин. Ник тронул меня за рукав серого пиджака. Так ты хотела бы стать моей няней? Что? Извини, я задумалась и не слышала, что ты сказал. Будь моей няней, а? А я научу играть тебя в приставку. Ник я ласково улыбнулась мальчику. И все же барские замашки у него были на лицо. Он и в самом деле думал, что всё в этой жизни происходило по одному щелчку пальца. стояло ему сказать хочу такой подход в воспитании и я не приветствовала его предложение звучало смешно но мне не хотелось обижать мальчишку я не смогу находиться в чужом доме и заниматься воспитанием ребенка без педагогического образования понимаешь а я здесь мини никогда не занималась для этого нужен не человек с улицы а обученный специалист и папа прав что обращается в агентство по подбору таких людей, потому что да знаю я, как в эти агентства попадают. Ты тоже напишешь в анкете, что в последние два года работала где-то няней, и кто тебя проверит, а? Конечно, проверит, Никита, строго проговорила я. А как же рекомендательные письма, контакты прошлых работодателей? Это все не просто так. Ты ошибочно полагаешь. что всего можно добиться, сказав лишь заветное слово хочу. В мире взрослых другие законы. А ты разве не хотела бы проводить со мной время, да ещё и получать за это деньги? Мне кажется, что мы бы могли подружиться. Этот мальчик ставил меня в тупик. Если он своей шестью такой не разговорчивый и упрямый, то что уж говорить про его отца. Ответить на вопрос Ника я не успела. потому что вихров и водитель подошли к машине рубашка андрея была испачкана кровью рукава закатаны по локоть на лбу мужчины выступили испарина глаза горели лихорадочным блеском грудь часто-часто вздымалась словно он пробежал стометровку он открыл дверцу автомобиля и окинул нас внимательным взглядом вы это я смотрела на красные пятна на его рубашке и мне сделалось нехорошо Всё в порядке, это не моя кровь. Он расстегнул пуговицы и стянул с себя рубашку, скомкал её. Паша, открой багажник, попросил он спокойным голосом. Я словно заворожённая смотрела на перекатывающиеся мышцы его рук и груди, рельефный и накачанный живот, и поймала себя на мысли, что мне очень понравилось то, что я увидела. И теперь понимала интерес всех тех женщин. которых них обвинял в том, что они приходили в дом Вихрова, чтобы привлечь внимание Андрея Владимировича. У мужчины было на что посмотреть, а в купе с достатком и его статусом он становился лакомым куском в глазах женского пола. Вихров скрылся из виду, а спустя минуту появился перед нами в свежей рубашке. Через полчаса обещали восстановить движение, как уберут покореженные автомобили, отвезем вас домой. обратился он ко мне много пострадавших я взглянула мельком в сторону ника мальчик не казался напуганным лишь с интересом наблюдал за отцом и смотрел на того словно перед ним стоял супергерой да есть вихров забрался на сиденье и захлопнул дверь задумчивым взглядом посмотрел в сторону спасателей что расчищали дорогу извините что внёс коррективы в ваши планы ник "Есте на стадион мы попадём то позним вечером." не кивнул и грустно улыбнулся. "Не беда, но я хочу есть, пап. Давай заедем куда-нибудь перекусить, потому что Людмила Ивановна сегодня выходная, и дома в холодильнике пусто. А ещё утром я съел твою порцию сырников." Он виновато улыбнулся. Напряжение с лица мужчины исчезло, и он поглядел на сына потеплевшим взглядом. Всё-таки доел, да? Твоё счастье, что сознался в этом сейчас, потому что я жутко голоден. Лина, поехали с нами. Вник заглянул мне в глаза. Пап, давай закажем в Макдоналдсе еды и посидим в парке. Пожалуйста, пап. О нет, протянула я. Вы простите, я пас. Я смущённо улыбнулась, понимая, что Вихров в такой перспективе не обрадуется. Впрочем, как и я. Энергетика этого мужчины действовала на меня подавляюще. От него хотелось бежать без оглядки. Если Ник не против, я тем более. Можем мы перекусить? В любом случае, мои планы резко изменились на этот вечер. Что скажете, Ангелина? Обратился Вехров ко мне. Как вас по отчеству? Можно просто Ангелина. Перекусим, заведём вас домой, а после уже поедем, погоняем с Ником полчаса в футбол. Правда? Ник подскочил от радости и забрался на колени к отцу. Всё-таки поедем, правда? Вихров обнял сына. От этой картины я неожиданно для самой себя расплылась в улыбке. Нет, я всё же домой. День и без того был насыщенным. К тому же дома меня ждали голодные рыбки, пенная ванна и телевизор. Я хотела побыть немного в одиночестве и уложить в голове события этого длинного дня. Случайное знакомство с мальчиком и его отцом останется просто случайностью и не более того. Это я решила ещё в кабинете у мужчины. На телефон Вихрова поступил звонок. Он достал его из кармана брюк и несколько секунд смотрел на дисплей, прежде чем ответить. "Да, Эля", твёрдым голосом произнёс мужчина. А я заметила, как насупился Нек. Наверное, звонила та самая подруга отца, которую мальчик не любил. "Нет, мы застряли в пробке. Нет," Встретиться сегодня не получится. Да, приезжать не нужно. Мы с Ником будем дома поздно. Хорошо, я позвоню. Он положил телефон в карман брюк и посмотрел на Ника. Она опять к нам приедет, не скрывая недовольства, спросил мальчик. Ник, давай мы дома поговорим, и никто сегодня не приедет. Я ощущала себя лишней и понимала, что разговор между сыном и отцом обязательно ещё состоится. Но он был предназначен не для моих ушей. Мы возобновили движение спустя полчаса. Машина остановилась у моего дома, когда над городом начали опускаться сумерки. Них засновно плечаться. Я поблагодарила Вихрова, попрощалась со всеми, взяла свою коробку и вышла на улицу. Но не успела сделать и двух шагов, как услышала за спиной мужской голос. Ангелина, позвал Андрей. И я остановилась. Мой сын очень взглядный парень. И я не знаю, в чём причина, и почему он пошёл на контакт именно с вами. Но кроме помощницы по дому Людмилы Ивановны, он не воспринимает других женщин. За последние полгода сменилось, он на секунду задумался, да, шесть нянь. Все как одна уходили со слезами на глазах из нашего дома. Я не уверен, что вас не постигнет та же участь, но если захотите попробовать, То вот моя визитка. Деньгами я не обижу. В голосе мужчины не было ни грамма сомнения. Он рассчитывал, что я соглашусь? Нет. Я кивнула на пластиковую карту в его руках. Я не переменина своего решения. На это должны быть веские причины. Например, в данном случае я не хочу брать на себя такую ответственность, как воспитание вашего ребёнка. Это, во-первых, а во-вторых, Мы с вами не сработаемся. Я не терплю несправедливость и не смогу не pereчить вам в спорных моментах, которых будет много. Вы станете требовать абсолютного повиновения и закручивать гайки. А я только что потеряла работу. Мне хочется немного прийти в себя и отдохнуть. Я не бездельница. Это было рядовое сокращение штата. А к квартиру я кивнула в сторону дома, в котором находилось моё жильё. купила сама на свои честно заработанные деньги. Много сил я положила на то, чтобы досрочно всё погасить, а затем совершить марш-бросок на покупку ещё одной квартиры-студии неподалёку от себя для мамы. И вот теперь эти планы были под большим вопросом в связи с моим сокращением. Хорошо, я осознал, что задел вас теми словами. Мужское лицо было серьёзным, но глаза улыбались, и я поняла, что он просто так не отступится, пока не услышит от меня твердого и решительного нет. Вот о чем и речь. Выдохнула я. Там, где задействованы эмоции и чувства, я сейчас имею в виду чувства вашего сына. Будет много разных моментов, где взаимопонимание с вами мы не найдем. К тому же я больше привыкла работать с бумажками, а не с детьми. Я не готова. Мой ответ нет. Всего доброго. Я развернулась и направилась дом, чувствуя на лопатках жжение. Проверять, смотрел ли мужчина мне вслед, я не стала. Это и так было очевидно. Судя по всему, он не привык получать таких категоричных отказов, в принципе, как и его сын. Только в данной ситуации правильнее всего было поступить по совести. Но какая из меня няня? Без опыта, без образования. Если уж на то пошло, то я готова просто общаться с ним как друг. но никак его надсмотрщик. Интуиция редко меня подводила, и сейчас она сигнализировала всеми оттенками красного, что всё, что я сделала правильно, а мне следовало держаться от этого мужчины и его сына как можно дальше.